Все шло наперекосяк. Не так, как должно было быть. Лёка снова и снова возвращалась мыслями к своему плану, такому четкому, ясному и понятному, что запутаться в нем, казалось, было просто невозможно. И тем не менее, где-то этот план дал сбой, который привел к провалу. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Вспомнилось ей, и она нехорошо, по-волчьи улыбнулась. Митю должны были арестовать за убийство. Это было абсолютно очевидно. Он избавился от молоденькой любовницы и, чтобы спрятать лист в лесу, придумал историю с маньяком. У Митьки с детства были проблемы с сердцем, а жизнь с такой взбалмошной истеричкой, как Сашка, вряд ли походила на курорт, поэтому он должен был умереть от инфаркта. Либо сразу при аресте, либо в тюремной камере. У него случился инсульт. Что не меняло дело? Но ковалёв не умер. Он лежал в реанимации городской больницы, и это было плохо, неправильно. Сашку, которая повторно попыталась покончить с собой, что поделать, у девчонки всегда была нестабильная психика, успели откачать и кто-то из них двоих вполне мог догадаться о скромном вкладе Лёки в их судьбу. Впрочем, их слова ничего не значили. Следов она не оставила, в этом Лёка была уверена. То, что она родственница одной из жертв, это просто случайность, которая ничего не доказывает. А вот то, что она не ликвидировала мальчишку, который случайно увидел ее в коридоре интерната, это плохо. Очень плохо. Почему-то она была уверена, что щенок, по которого она сейчас шла, именно тот, из интерната. Откуда он взялся? Почему вместе со следователем оказался в доме Илюхи, этого она не понимала. Лёка приехала к брату, чтобы отбыть обязательный номер и узнать свежие сплетни. Работающий на телевидении Илья рассказывал много интересного. Именно из этих рассказов она почерпнула все необходимое для реализации плана. Войдя в дом, она увидела Ветлицкую и остолбенела. Та не могла тут находиться, а главное, не должна была увидеть в этих стенах ее, Лёку. Впрочем, и в том, что они с Ильей брата-сестра, тоже не было ничего страшного. Эх, как не вовремя у нее сорвало резьбу при виде Ветлицкой. Лёка запаниковала, хотя прекрасно знала, что ещё ни одна паника не приводила к положительному результату. Она сорвалась, наговорила глупостей, выдав себя, затем выхватила пистолет, купленный по случаю несколько лет назад и придававший каменные уверенности в себе, и ударила Ветлицкую по голове. Илья закричал тонко, позаичьи, он всегда был тряпкой и трусом, здоровый крепкий лоб, смелости которого хватило только на то, чтобы выковыривать беззащитную черепаху из костяного панциря. Карьеры не сделал, семью не сохранил, живет берегом в стоящем на отшибе доме, построенном на деньги сестры. Слабак, сопля. «Мальчик», задыхаясь, произнес Илья. С ужасом, глядя на распростёртое у его ног тело Лилии Ветлицкой. «Мальчика не трогай, он же ребенок!» «Какого мальчика?» С изумлением спросила Лёка, решив, что брат от увиденного подвинулся рассудком. «Эта стерва что, беременная?» «Она не одна, она с мальчиком лет десяти. Он дедомовский Лёка, ты что делаешь? Зачем ты ее ударила?» Услышав про детдомовского мальчика, Лёка просто остолбенела. В мозгу у неё щёлкнуло. Она тут же вспомнила тёмный коридор, худенькую фигурку, тенью проскользнувшую по нему, огромные глазище вскинутые на неё. Она понимала, что теперь выскочить из этой истории без потерь не получится. Её вычислили. Хотя это казалось невозможным. А значит, времени у неё осталось совсем немного. Час, быть может, два, три. За это время нужно успеть покарать тех, кто вмешался в ее замысел. Первым делом мальчика, который сбежал, пока ее тетя-брат отвлекал ее внимание пустыми разговорами. Нет мальчика – нет доказательств ее вины. А уже затем избавиться от Львятелицкой и Ильи, которые лежат связанными в сарае. Боже мой! Этот тюфяк даже не сопротивлялся. Молча дал ударить его в висок рукояткой пистолета. Что ж, он сам виноват в том, что будет с ним дальше. Сарай, естественно, придется сжечь. Дом на отшибе, соседей нет. Пока заметят огонь и вызовут пожарных, все уже будет позади. Если получится, то никто ничего не докажет. Но переживет она пару неприятных допросов, как ближайшая родственница владельца дома. Так она не Митька, у нее сердце выдержит, и не такое выдерживало Память услужливо подбрасывала картины, которые она много лет пыталась забыть. Старый ресторан с пыльными портьерами и нечистой скатертью. Жирно плещущуюся водку в мутной рюмке. Лицо Митьки. Его рот – выплевывающие мертвые страшные слова о том, что они с Сашкой решили пожениться. Острый запах уксуса, от которого замирает дыхание. Жестокий огонь внутри, а потом боль, боль, боль. Ничего, кроме боли. Лёка мотнула головой, отгоняя наваждение, и пошла дальше. Сначала она заехала в ближайший к Илюхиному дому поселок. Охраннику на вахте она сказала, что у нее сбежал из дома племянник и что он может быть здесь, потому что в поселке у него живет одноклассник. Выяснилось, что сюда одинокий незнакомый пацаненок без сопровождения взрослых не прибегал. Он мог отправиться в сторону трассы, чтобы вернуться в город и позвать на помощь. Но откуда-то Лёка знала, что он этого не делал. А повернул в другую сторону, вдоль реки, добравшись до коттеджей, стоявших чуть дальше в горку. Она доехала дотуда. Будка охранников оказалась пустой, и Лёку толкнуло нехорошее предчувствие. Бросив машину ушла к шлагбаума, она пролезла под ним и быстро пошла вдоль улицы, озираясь. Мальчишка был где-то тут. Она чуяла его, как собаки, свежий след раненой лисицы. Люка уверенно шла вперед и свернула в под ноги проулок. Ей казалось, что внутренний голос в ее голове подсказывает ей, куда идти. Между ней и проклятым мальчишкой как будто существовала какая-то невидимая миру связь. Она чувствовала, как он проходил мимо закрытых глухих заборов как остановился перед забором деревянным, за которым у веселенького уютного крыльца стояла детская коляска. В этом доме были люди, но мальчишка, нуждающийся в помощи, не мог обратиться к ним, не подставив под удар ни в чем не повинного малыша. Не такой у этого щенка был характер. Значит, он пошел дальше. Еще один глухой забор остался позади. А затем внутренний зов заставил Лёку остановиться у витого кованого забора, за которым цвела невиданной красоты клумба. На аккуратной песчаной дорожке валялась брошенная явно в попыхах тяпка. Лёка осмотрела дом и нехорошо усмехнулась. Это знак свыше, что финальный акт, задуманный ею трагедии, тоже пройдет среди цветов. Это хорошо. Это правильно. Это красиво. Особенно, кстати, придется выращенный чьей-то заботливой рукой портулак. Цветок грусти. В фасадном окне что-то мелькнуло. И Лёка снова усмехнулась. Прицелившись, она выстрелила в электронный замок, запирающий калитку. Та бесшумно распахнулась, приглашая войти. Лёка аккуратно притворила её за своей спиной и шагнула к крыльцу.